Батько говорил все это с сердцем, почти кричал. Он то садился, то поднимался и ходил по комнатке. И видно было, что вопросы он задавал не столько для того, чтобы получить на них ответы, сколько хотелось ему выговориться и злить душу. Старушка Симоненко внесла в хату ведро с водой. Батько взял ведро обеими руками, поднес губам и, долго не отрываясь, пил. Я обратил внимание на его большие, все в черных шрамах рабочие руки. Жадный к жизни и труду человек. Судьба же подсунула ему роль мнимого предателя. Пришлось кое в чем его поправить. Вот вы говорите, товарищ Батько, чтобы каждый боролся против немца. Каждый не выйдет. Сейчас надо к людям подходить с большой осторожностью, чем когда-либо. Ведь вы сами рассказывали. Возвращаются кулаки. Вы назвали цифры. Столько-то мужчин, столько-то женщин. Давайте разберемся, как они и о чем думают и мечтают у себя по хатам. Батько плохо слушал. Он рвался в бой. До моего ухода из лесовых сорочинц мы виделись с ним еще не раз. Зашел я и к нему домой. Жена его и взрослая дочь Приняли очень радушно. Усадили за стол. «От, спробуйте домашнего окорочка». Зарезали поруся совсем молоденького. Наш батько говорит. риж усё, чтоб немцам не досталося». За столом сидели какие-то гостившие у батько люди. Я тихонько спросил у хозяина. «Что за народ?» «Не беспокойтесь, Алексей Фёдорович. Свои советские люди от немца прячутся». Один из этих своих людей... Пришелся мне явно не по сердцу. В лице его было что-то постное, сектанское. Человек лет сорока пяти, глаза маленькие, бегающие, редкая прозрачная борода. Я его про себя назвал «баптистом». Одет он был в красноармейскую форму, но держался так, будто у него власяница под гимнастеркой, все время ежился. Он как-то преувеличенно низко кланялся. «Спасибо хозяюшкам за приют да за ласку». Потом долго жалостливо тянул. «Где-то далеко, на той сторонушке, Детки мои тятеньку ждут. А тятенька к немцам попал, Тятенька слезы по деткам льет. Слушай, друг, а кем ты до войны работал?» Не удержался, спросил я. «По вашей части», — ответил он И сразу же поторопился осклабиться. «То есть как это по моей?» «Я из лагеря вышел», – пошутил я, но вдруг заметил, что этот тип осторожненько подмигивает, как бы предупреждая, чтобы я не очень-то раскрывался. На мой вопрос он ответил довольно развязно. «Где служил, тем не дорожил, а теперь, видите, брожу, побираюсь». Пока обедали, он все ко мне жался и, улучив момент, шепнул. «Хозяин-то, видать, из сильно советских». Также шепотом подыгрываясь под него, я спросил, с чего это ты взял? Были разговоры, кто его только в старосты определил. И тут я его сразу огорошил так, что он сник и больше уж не расспрашивал. Я его назначил и тебя не спросил. У батька всегда кто-нибудь гостил. Он охотно впускал к себе в дом, кормил, лечил, снабжал одеждой. Перебывало у него, наверное, не меньше человек двадцати пяти. За это ему, конечно, честь и хвала. Большинство его постояльцев присоединились позднее к партизанским отрядам. Но горяч был больной Игорь Евтухович и всем без разбора душу раскрывал. Я предостерегал его, но это не помогало. По моей просьбе Батько сходил в Прилуки, чтобы связаться с тамошними подпольщиками. Связаться ему не удалось, но кое-что интересное узнал. На совещании старост говорили, что в районе и в городе арестовано больше 30 партийных и советских активистов. 18 из них уже расстреляно. Там же говорили, что в области появился Федоров. Дано задание всем старостам и полицаям немедленно докладывать о любом слухе, по которому можно установить, «Ваше место пребывания». Тут Батько заговорил шепотом, но и шепот у этого человека был такой, что его верно на улице слышали. А меня районный бургомистр особо вызывал. Слышал я, что Федоров двинулся в направлении ваших мест. Покажите, на что вы способны, если нам с вами удастся изловить. И такого он насулил, что я до дому чуть не бежал. Надо вам, Алексей Федорович, перебираться».